Глава 5: Анжелика. Зевнув, я сосредоточилась на смущающих меня пунктах контракта. Времени было много, и мне снова пришлось просить маму посидеть с Тимкой. Пообещала себе, что это в последний раз. Но документы и правда были нужны уже завтра, а я все еще до конца не освоилась на новом месте. Постоянно приходилось обращаться к секретарше нашего генерального Тане, уточнять у нее детали и спрашивать совет. «Так, все», — сказала я тихо, обозначив моменты, которые нуждались в обсуждении при продлении разговора. В дверях появился Влад, привалился плечом к косяку и, прикрыв рот ладонью, зевнул. «День бесконечный», — сказал он, и в голосе его я услышала усталость. Впервые за неделю. «Я закончила», — сказала и стала распечатывать бумаги. Влад обошел мой стул, остановился за креслом. После вечерней встречи он вернулся в офис, хотя я думала, что сегодня уже не увижу его. На меня он внимания не обращал, разговаривал по телефону у себя в кабинете, и голос его звучал непривычно жестко. Я поймала себя на том, что впервые смотрю на него, как на зрелого предпринимателя, а не соблазнившего и унизившего меня мерзавца. «Завтра утром меня не будет», — сказал Влад, и его руки опять легли мне на плечи. В кафе мне стало горячо в мгновение, сейчас тоже. Я выдохнула, а Влад вдруг прошелся по напряженным мышцам сильными пальцами и стал разминать. «Господи, как хорошо!» Вырвалось у меня прежде, чем я успела прикусить язык. Влад провел еще раз, и надавил прямо в том месте, где ныло сильнее всего. Я снова застонала, понимала, что надо отдернуть и его, и себя, но не могла. Он разминал каждую точку, каждую клеточку, как будто знал мое тело лучше меня самой. «Наклони голову», — сказал он и коснулся моего затылка. Двумя пальцами погладил шею, уверенно помассировал вдоль позвонков. «Вы волшебник!» – вздохнула я, выбросив белый флаг. Минут через десять его, разумеется, придется снова спрятать, но пока я была не готова. Влад разминал и поглаживал мои плечи, шею, и чем дольше это продолжалось, тем сильнее я походила на оставленную на солнце шоколадку. Через платье он коснулся моих лопаток, немного размял руки и остановился, держа ладони на плечах. Я вздохнула. «Будем считать это компенсацией за сверхурочные», — сказал Влад. «Мне нужны копии актов. Займись ими». «Актов?» — переспросила я бестолково, пытаясь разогнать сладкую негу, в которую он меня погрузил. «Да, сделай их прямо сейчас». «Но сейчас...» — я посмотрела на время и нахмурилась. «В Владислав Дмитриевич, я домой собиралась». — Пойдешь, когда сделаешь. Он поправил пиджак и проверил ключи от машины. — До завтра, Лика. — Владислав Дмитриевич! Как обухом огретая, я подскочила и бросилась за ним. Если вы думаете, что массажа достаточно, чтобы я сидела тут до позеленения... — Ах ты, Лика! Остановившись, он посмотрел с насмешкой, спрятал ключ от машины в кулаке и показал мне на кабинет. Мой массаж стоит дорого. Очень. Влад, не переставая усмехаться, я сел в машину. Ярость в глазах моей стервочки стоила в сдыбленной ширинке. И все-таки засевшая на подкорке мысль, что где-то я ее видел, не оставляла. Пока доехал до дома, возбуждение улеглось. Играть с ней оказалось интереснее, чем я предполагал последнее время победы были слишком простыми, и это делало их безвкусными. А Анжелика обещала стать достойным трофеем. Оказавшись дома, я достал прихваченное с собой личное дело новой секретарши. В офисе руки до него так и не дошли. Анжелика Адоевская, 26 лет, место рождения, Санкт-Петербург. Место прошлой работы, учебы... Задержался на строчке с названием университета, и тут взгляд упал на сведения о семейном положении. Присев на угол стола, перечитал еще раз. «Да ты у нас девочка с киндер-сюрпризом. Только кто этот сюрприз ей сделал, было неясно. Дочь есть, а мужа нет». Анжелика «Слушаю вас, Владислав Дмитриевич», — сухо сказала я, взяв трубку. Мама атаковала меня вопросами, когда я буду дома и что приготовить Тинке на ужин. Тинка вопросами, где я и что делаю. А тут еще этот, босс, будь он не ладен Мне нужно, чтобы ты привезла документы для завтрашней встречи. Что я должна сделать? Привезти мне документы. Вы в своем уме, Владислав Дмитриевич, время. Сейчас ты возьмешь бумаги. «Сядешь в такси и приедешь ко мне вместе с бумагами, поняла?» «И куда я не поеду? Я не курьер, тем более меня дома ждут. Если вы не взяли документы, сядьте в такси и вернитесь за ними. А я...» Я перевела дыхание, злость захлёстывала. «Я не повезу их! Курьера пришлите!» «Мне не нужен курьер, малышка. У меня есть ты. Давай, жду тебя через полчаса». «Я не приеду!» «Приедешь», — сказал он уверенно. «Ты же не хочешь искать новую работу? У тебя отличная характеристика, а я могу тебе ее здорово подпортить». Я стиснула зубы. «Скотина, сволочь! Да какая разница, кем он стал? Бизнесменом, миллионером? Как был мерзавцем, так и остался». «Домой я к вам не пойду», — процедила я. «Выйдите к подъезду». «Боишься?» «Просто не хочу». «Мало ли чего ты не хочешь. Придется. С семилетним ребенком устроиться в хорошую компанию не так-то просто, верно?» «Верно», — ответил он сам себе. «А если в трудовой будет запись об увольнении по статье?» «Вы мерзавец», — процедила я. «Разве? По-моему, я просто попросил привести мне бумаги». Он усмехался. Я нажала на отбой и, швырнув телефон, зарычала. Да чтоб его вместе с его массажем! Ненавижу! Анжелика. У подъезда Влада не было, хотя что подъезжаю, я написала ему пять минут назад. Я жду в такси, отправила ему, постепенно закипая. Сообщение он прочитал быстро, но ответить не сподобился. Наконец дверь подъезда открылась и... На улице появился долматинец, точь-точь, как из мультика, а вслед за ним – женщина, до да безумия похожая на главную злодейку из него же. Только судя по тому, как собака заглядывала ей в глаза, таковой она ее не считала. Отвлекшись на них, я на несколько секунд забыла про Влада. Телефон в руках пикнул. В сообщении не было ничего, кроме номера квартиры. Я стиснула в руках папку. «Простите», — бросила водителю в машине, которого сидела уже минут десять. «Планы поменялись. Езжайте». В ответ получил смурной взгляд. Раздраженная я громко захлопнула дверцу и пошла к подъезду, собираясь высказать в домофон все, что думаю. Только разговаривать Влад со мной не стал. Едва я набрала номер квартиры, дверь открылась, на этом все и закончилось. И номер квартиры... И этаж я помнила, и как идти от лифта тоже. Дверь была заперта, и я вдавила кнопку звонка. Только Влад не торопился. «Можно побыстрее?» Спросила с гневом, когда он все-таки удосужился отпереть. «Зачем?» «Затем, Владислав Дмитриевич, что сейчас восемь вечера, а мне еще возвращаться через весь город». Он окинул меня взглядом и отошел. В мои планы не входило заходить к нему в гости, но пришлось. «Документы!» – протянула ему папку с бумагами. «Иди в гостиную!» – показал кивком на одну из комнат. «Зачем? Вы ее здесь взять не можете?» «Мне нужно все тщательно проверить. Не хочу гонять тебя еще раз!» Сказал он это с таким видом, что в другой раз я бы обязательно поверила. «Но только не сегодня!» Усмешка в его глазах от меня не укрылась, мимолетный изгиб губ тоже. Не ответив, я прошла в гостиную. Влад взял стоявший на подоконнике стакан с виски и пригубил. Сделал жест рукой. Я протянула ему бумаги. С небрежной лени он достал их и буквально через пару секунд бросил на подоконник. — Вы хотели все внимательно проверить, — сказала с сарказмом. — Я проверил, все в порядке. «Вы даже лист не перевернули?» «Перевернул, ты просто не заметила!» Я едва зубами не заскрипела. Влад опёрся о подоконник разглядывал меня с расстояния в несколько метров. «Я могу идти?» «Нет». «Почему?» Он неопределённо дёрнул плечом и сделал ещё глоток виски. На нём были свободные хлопковые штаны и футболка с неброским фирменным принтом. Волосы падали на виски». — Что вам еще нужно? — спросила с нарастающим гневом. — Кофе сварить, за закуской сходить. — Кофе? — он сделал вид, что задумался. — Да, пожалуй, кофе будет кстати, только без кофеина. Стараюсь вечером обходиться без него. — И где ваш кофе без кофеина? В магазин мне за ним идти не придется? Он хмыкнул и сделал новый глоток. — Левый верхний шкаф в кухне. Откроешь и увидишь. Да, сделай двойную порцию и добавь сахар. Он поморщился. — От сахара отказаться у меня не выходит. Я рванула в кухню. Где она, объяснять мне тоже было не нужно, пусть я и была у Влада всего один раз в прошлой жизни. Грохнула дверцы шкафа и засыпала кофе в кофемашину. Ткнула кнопку с такой яростью, что думала, пластик проткну. Раунд был за Владом, а в голове у меня ни одной мысли, как вывернуть все в свою пользу. «Да», — ответила я на звонок Тины, пытаясь удержать телефон плечом и достать готовый кофе. «Мам, ты меня сегодня бросила?» «Кто тебе сказал такую глупость?» «Мне никто не сказал, это я тебе сказала. Мам!» Едва не выронив кофе, я зашипела. Плитка в кухне у Влада была новая, темно-коричневая, все вокруг сверкало новизной и чистотой, техника была словно с космического корабля и стоило наверное, примерно столько же. — Мама, ты меня с собой возьмешь когда? — Тина, давай потом поговорим. Я прижала в искальзывающий телефон. — Ну, мам, так нечестно, я... Телефон все-таки выскользнул. Как в замедленной съемке я видела, как он ударяется об пол и отскакивает к ногам Влада. Я только заметила, что ходит он босиком. Подняв телефон, он подал его мне и забрал свой дурацкий кофе. «Поменялись», — сказал все с той же насмешкой в голубых глазах. Его пальцы скользнули по моим, и я пропустила выдох. «Прекрасно», — заключил он, попробовав кофе, и поставив чашку на стол. «Теперь я могу идти?» посмотрела на него выразительно. «Или у вас будут еще какие-то пожелания?» Влад подпер плечом косяк. С каждой минутой под его взглядом мне становилось все более неловко, уверенность таяла. В какой-то момент появилось ощущение, что на мне одежда на пять размеров больше, и что я снова ношу брекеты. «Иди!» Наконец сказал Влад, но с места не сдвинулся. Чтобы обойти его, нужно было превратиться в щепку. Я остановилась перед ним, но он все равно не пошевелился. Приподняла бровь. В ответ он взял прятку моих волос и растер ее кончик между пальцев. Говорят, нервов в волосах нет. Зря. Потому что меня так и тряхануло. По телу мурашки побежали, а с живота свело. Доброй ночи, Владислав Дмитриевич. Сказала я кое-как и вышла в коридор. Взялась за ручку двери, но она оказалась заперта. Почему ты не сказала, что у тебя есть дочь? спросил вдруг Влад, посмотрев на меня с порога кухни. Моя дочь не имеет к вам отношения, ответил я на вопрос. На взгляд тоже ответила. Это верно. «Выпустите меня, пожалуйста!» Он приблизился и отпер замок, но когда я потянула дверь, накрыл мою руку. «Мы с тобой учились в одном университете». «Да», — я сделала недоуменный вид. «Удивительно, чего только не бывает». «Да», — он внимательно смотрел мне в лицо. «Почему я тебя не помню?» «Понятия не имею. Я вас тоже не помню». Я был на пятом курсе, ты на первом. Все тот же взгляд и легкий прищур. И что? Ничего. Ответил он после секундной паузы и сам открыл дверь. Я вышел на лестничную площадку. Влад продолжал смотреть на меня, а я теряла самообладание. Шла, стараясь не ускорять шаг, и понимала, что все-таки сражение осталось за ним. Его квартира, его близость... Моя дочь не имеет к нему отношения, и его я тоже не помню. Забыла, вычеркнула, вырвала напрочь. Влад. Заперев замок, я вернулся на кухню. Странно, что я ее не помню. Странно, но еще более странно, что она не помнит меня. И все же, стерва, какая красивая. Эти ее глазища с гневными искрами, губы прав матвей и я не я буду если не добьюсь своего усмехнулся добьюсь и это не обсуждается